Глава десятая. Девочку зовут Амелис. Это имя дал ей Перл. Оно созвучно имени ее матери Амантис. В переводе с какого-то из инопланетных языков оно означает «маленький монстрик». Начал с женской особи Дмитрий. Не с какого-то, а в переводе с моего родного, древнехентийского языка. Решительно внес ясность Хантер. «Звучит красиво», — отметила Ника. Амелис прищурилась от удовольствия и с гордостью задрала черный влажный носик пуговку. «Первого в этом строю, самого крутого и воинственного, мы назвали Рэмбо. Он любит носить повязки на голове, как у Сталона. И обожает оружие. Он вожак их маленькой стаи. Видишь, как он их вымуштровал? С уважением посмотрел на домовенка Дмитрий. «Перечить ему может только Амелис. Она дамочка с характером, любого за пояс заткнёт». поделился он наблюдениями. «А всех остальных за неповиновение он кусает за попу», с одобрением в голосе добавил Хантер. Ника вдруг вспомнила, что в последний раз, когда она заглядывала в комнату Хантера, то не заметила плюток и наручников, обычно висевших над его кроватью. Сейчас она поняла, почему они были заткнуты за пояс сурового чёрного домовёнка Рэмбо. «Следующие по списку — серый хвостик и снежок. Тут, я думаю, все понятно». Серый с серебристой шерстью весь в папу, а снежок белый с оранжевым отливом в маму. «Хвостик самый хвостатый», — продолжил объяснение Дмитрий. «Да, хвостище у него шикарный», — оценила Ника темно-серое существо. «Любая кошка позавидует, и даже лиса». Хвостик был польщен, его хитрая мордочка расплылась в довольной улыбке. Тот оранжевый узкоглазый, син. «Потому что похож на китайца», — предположила девушка. «Или японца?» Озадаченно добавила она, разглядев за его спиной маленький самурайский клинок. «Да, и это тоже», — кивнул Дмитрий. «Вначале мы его апельсином хотели назвать из-за ярко-цитрусовой окраски. Потом посмотрели на его глаза и сократили до син. «Ну, а это пух», — закончил он перечислять домовых. «Пух — это как винни-пух?» Высказала догадку Ника, домовой был тёмно-коричневым, очень пушистым и самым упитанным из всех. «Нет, пух — это как пухлик», — объяснил Дмитрий. Хантер настаивал на том, чтобы назвать его «жирнявка», но толстячок вцепился ему в пятку в знак протеста. «Оказывается, челюсти маленьких домовят такие же сильные и острые, как и у взрослых особей. Мы его едва оторвали». «Мы трагически допоняли друг друга», — тяжело вздохнул Хантер. На моём языке жирнявка означает «красавчик». Несмотря на незапланированный шрам на пятке, эта пушистая тушка, мой любимчик. Неожиданно признался инопланетянин. «Да и ты тоже, Амелис», — снисходительно добавил он, увидев, как сникли плечики у маленькой домовой. «Но как бы вы все мне не нравились, держитесь от меня подальше». Внезапно нахмурившись, потребовал Хантер. Еще раз стащите мои наручники, и я вас в цепи закую». сурово пригрозил он. Домовята все, как по команде, надменно вскинули носики и, снова выстроившись в ровную шеренку, невозмутимо продолжили путь по своим делам. «Кажется, спокойная жизнь нам больше не светит», — пророчески изрекла Вероника, задумчиво глядя им вслед. «Спокойно, Дэн, только спокойно», — шепотом приказал себе следователь, подъехав к большим железным воротам ордена. Проведя сутки в мучительных сомнениях и размышлениях, он не выдержал и все же набрал номер с визитки, данной ему когда-то Алексом. Мария очень вежливо продиктовала ему адрес особняка на окраине города. И вот он здесь. Сейчас его сознание разрывалось на части внутренними голосами. Один испуганно взывал к логике и настойчиво убеждал рвануть отсюда, пока не поздно. А второй спокойно шептал, что все идет правильно, он именно там, где должен быть. Литые ажурные ворота приветливо разъехались в стороны, и Даниил, отбросив все страхи и колебания, под бдительным надзором охранников заехал на территорию ордена. На улице у входа в здание его уже встречал сияющий от радости Роман Алексеевич. «Привет, Данюша. Молодец, что приехал так быстро», — похвалил он внука. «Я очень рад тебя видеть». Даниил припарковался рядом с крыльцом и вышел из машины. Вокруг зеленела майская травка, в лучах яркого солнца распускались листочки на деревьях. Пели птички, воздух был наполнен свежестью, лесным спокойствием и безмятежностью. «Странно», — задумчиво произнес следователь, внимательно рассматривая обычный, с виду ничем не примечательный четырёхэтажный особняк из белого кирпича. «Я думал, что дом, где живут и работают ясновидящие, будет выглядеть как старинный замок или типа того». «Я ожидал увидеть здесь что-то сказочное, мистическое, в стиле готики», — признался он. «В этом мире все не то, чем кажется», — философски ответил его дед. «Добро пожаловать», — приветливо распахнул он перед ним дверь, пропуская внутрь. Поборов непонятную внутреннюю дрожь, Даниил переступил через порог.